Глава седьмая. В тенях. Бегом к нему! кричит Лиза. «Стелс, ты слышишь? Отнеси сеню к целителям, сейчас же! Да, госпожа. Доносится из тени под креслами слабый голос демоника в капюшоне. Сию минуту. От тихого голоса неожиданно вздрагивают другие барышни из Прайда: Анфиса и Люда. Только они смогли прийти. У Астерии тоже игра, а Ксюша опять на тренировке. Девушки оборачиваются, крутят головками, но никого не видят. Особенно поражена княжна Волконская. Ведь они слизы одного социального положения, обе барышни княжеского рода, и уж если на чистоту говорить, то Волконские намного более древний род, их история идет от самого основания Московской Руси. Бессоновы, как князи и в принципе дворяне, возникли только 20 лет назад. До этого о них слыхом не слыхивали. Благодаря заслугам в афганскую военную кампанию, князь Перун сразу взлетел высоко под самое небо, ближе к лучезарному солнцу. Из грязи в князе буквально. Так вот, Анфиса поражена тем, какая уникальная охрана у Лизы. Целый демоник, гуляющий по теням. когда у самой Волконской только пара кметов на соседних креслах. Разница в силах телохранителей опять подчеркнула разницу. Не формальную, в титулах и ранговых документах, а фактическую, между Бессоновыми и остальными великими домами. Даже долгое отсутствие князя Перуна не сильно изменило расклад. Ведь даже император, поговаривают, до сих пор остерегается Гюрзу. И поэтому считается с интересами Софии Александровны. Он исчез. Тихо говорит Люда. В отличие от подруги, боярыне нет большого дела до величия великих домов. Взгляд красавицы прикован к полю. К Сене, которого только что обнимали Дарик и Салесий. «Просто исчез!» Анфиса снова смотрит на поле. Сени и правда нет. Прибежавшие санитары с носилками тоже растерянно оглядываются по сторонам в поисках раненого ученика. Анфиса мечется взглядом по стадиону. «Где же он?» «Куда его дел этот стелс?» Княжна изо всех сил сжимает подлокотники кресел. «Не волнуйтесь!» Успокаивает Лиза подруг по прайду. «Он уже в технической зоне, смотрите». Действительно, Сеня мигом переносится на санитарную койку в зоне, где находятся дежурные целители от комитета лиги. Те удивленно смотрят на возникшего из ниоткуда юношу. Пара мгновений хлопания глазами, и только потом они собираются лечить волшебного пациента. Но вдруг юноша опять пропадает, на этот раз вместе с койкой. «Что? Что произошло, Лиза?» Анфиса спрашивает сереброволосую подругу. Но княжна Бессонного сама вскакивает с сиденья и крутит по сторонам головой. «Стелс! Стелс! Куда ты забрал Сеню? Почему не позволил целителям вылечить его?» В ответ лишь молчание. «Стелс!» Тишина. А Сеня вдруг возникает в технической зоне фениксов. Юноша лежит на санитарной койке, которая перенеслась вместе с ним. Кто-то заботливо укрыл Беркутова одеялом и подбил подушку под златокудрой головой. Тренер фениксов без удивления смотрит на своего подопечного. «Стелс!» Княжна теряет самообладание, прекрасные голубые глаза наливаются лиловой нафтой. «Лучше тебе ответить прямо сейчас!» Но верный демоник не может ответить. Сейчас он лежит без сознания за изнанкой мира в измерении теней. На правой щеке незаменимого шпиона дома Бессоновых наливается пульсирующий кровоподтек. Спустя неизвестно, сколько времени Стелс просыпается. С трудом он приподнимается в окружающей ночи и с горла вырывается мучительный хрип. «Так я не один! Не один могу шагать тенями!» «Кто же ты, прищуренная шельма?» «Прояви уважение к даме, чучела. Резкий возглас из мрака. В другую щеку стелсу прилетает маленькой женской ступней. Чмак. Звонкий шлепок раздается в тьме, и демоник опять вырубается, рухнув навзничь. Придурок. Акура с презрением смотрит на распластанного мужчину. Девушка пинает носком туфли демоника под ребра, а он протяжно стонет. «Как ты посмел покушаться на моего господина, наглец? Ты думал, что у него нет верных слуг? Думал, у него нет меня? Верной Ерены Ора, лучшей из сжигающих!» Когда Милорд вырубился, Акура хотела забрать его в тени. Но неожиданно на тайной дороге мрака возник чудик в капюшоне. Он первым ухватился за Милорда, вытянув его за изнанку мира. За что и поплатился. Акура выбила дух из придурка одним ударом. Совсем слабак. Ничтожный, жалкий. Как только он посмел притрагиваться к Милорду. Акуре стоило больших усилий сразу не прирезать это ничтожество. Но ниндзя не изменила постулатом ниндзюцу при ловле шпионов и диверсантов. Сначала допрос, потом казнь. Поэтому она быстро позаимствовала койку у дежурных целителей и перенесла милорда под надзор тренера Лидии, а сама вернулась к своей жертве. Мгновенно ниндзя вынимает из ножен в акидзаси. Холодный клинок прижимается к открытой шее стелса. «Кто послал?» Всем телом прильнув к спине демоника, шипит Акура в ухо вздрогнувшей жертве. Не ответишь, отсеку твой капюшон, вместе с головой, естественно. Это не секрет, лепечет Стелс. Княжна Елизавета Бессонова, девушка Беркутова. Я знаю, где она сидит. Акура задумывается, сможет ли она зарезать такую сильную суку, как княжна Бессонова. Зачем она предала милорда? Это заговор Бессоновых? Что? Нет, кричит Демоник, все равно в изнанке их никто не услышит. «Меня послали не убить Беркутова, а перенести целителем. «Княжна очень сильно о нем заботится». М -м, «Серьезно, что ли?» Опешила Акура. «Конечно». Ассасинка испытывает сожаление за свою ревность. Рассудок помутился, и она сразу подумала плохое о Бессоновой. «Ну, ладно». Отступает Акура от стелса, клинок бесшумно убирается в ножны. «В следующий раз, когда вздумаешь сунуться господину, помни обо мне, чудик». Я всегда на страже. Подожди. Стелс вскидывает к ниндзя руку. Кто ты такая? Расскажи о се... Но она уходит обратно в тень Фолгура. Оттуда ей предстает неожиданная сцена. Как оказалось, не только Акура ослеплена, когда тревожится за Милорда. Княжна Лиза спустилась к скамейкам запасных, ей переступила дорогу охрана стадиона. Извините, но во время матча к игрокам нельзя. Запрещает один из охранников. Здесь происходит что-то странное. Начинает была объясняться Лиза, но, резко остановившись, показывает фамильный перстень с гербовым волком Бессоновых. «Пустите немедленно!» «Простите, Ваша Светлость!» Охрана тут же кланяется и расступается. Лиза, а за ней Анфиса с Людой, проходят в техническую зону. Лида поднимает удивленный взгляд на красавец-барышень. «Ваши светлости?» «Где ты, Стелс?» Подойдя к спящему сене, Лиза кладет руку ему на мерно вздымающуюся грудь и вертит головой по сторонам. «Я здесь, ваша светлость!» Из тени стены выходит демоник. Из-под капюшона горят багровыми фингалами распухшие щеки. Люда с Анфисой в ужасе переглядываются. «Стелс!» — в ужасе вскрикивает Лиза. «Кто на тебя напал?» Охрана Беркутова. Престыженно мямлит демоник. «Я был неосторожен и попался под удар». Хм, Будь осторожнее в следующий раз. Княжна решает, что Стелс получила телохранителей на трибунах, хоть это и странно. Обычно демоник-шпион скользкий и неуловимый как уж». «А почему ты не оставил Сеню у «Я не трогал Арсения Всеволодовича». Стелс бросает опасливый взгляд на тень Беркутова. «Кажется, там в глубине сгустка черноты что-то блеснуло, холодное и металлическое. Мне не позволили». Княжна всматривается в тень. Обычно Лиза отлично видит в темноте. Набор различных фракталов позволяет, к примеру, того же Магнофелеса. Но этот прямоугольник на полу полностью черный и непроницаемый. «Кто?» Мигом суровит Лиза, глаза ее снова наливаются лиловым свечением. «Кто ты такой? Покажись!» Мгновение замешки, и тень сени выплевывает худенькую девушку с коротким мечом в ножнах. Люда с Анфисой удивленно вскрикивают. Лида подбирается, принимает боевую стойку. Глаза Лизы наливаются еще более ярким светом смертоносной кислоты. «Ваша светлость!» — низко кланяется Японка. «Я Акура Безымянная, слугами лорда Арсения Беркутова. Мне поручено охранять покой господина в его бессознательном состоянии». Лиза не сбавляет свечения нафты ни на каплю. Акура вздрагивает. Психическая мощь княжны впечатляет даже ее, повидавшего космические кошмары легионера. «Тогда почему ты -то не поручила своего господина целителям?» Холодным тоном спрашивает Лиза. «Ему не нужно лечение. У Акуры аж задрожали коленки. Перед юной девушкой? Да что такое?» Бессонова явно обладает непреодолимой пассивной психической силой. «Господин предупредил меня до игры». Он выпил сырьевой коктейль и нагрузил меридианы. «А, вот оно что!» Сразу успокаивается Лиза. Сеня в своем репертуаре. Совсем не жалеет себя. С умилением смотрит она на спящего юношу. «Наверное, он принял лопнуть и сдохнуть?» «Не могу знать, ваша светлость!» Опускает голову ассасинка. «Точно оно!» Убеждена Лиза. «Тогда не будем ему мешать!» Погладив Сеню по волосам, княжна отворачивается. «Постойте-ка!» – вдруг, говорит Анфиса, и обращается к Акуре. «А ваш пост всегда находится в тени сене? «Всегда!» – твердо отвечает Акура, не понимая причины вопроса. Волконская снова встревоженно переглядывается с Людой. «Простите, но... Прямо всегда-всегда? Каждую минуту, каждую секунду?» «Верно, ваша светлость!» – кивает Акура. Но Анфиса не удовлетворяется полученным ответом. Подойдя ближе к стройной японке, княжна сбавляет тон. «Даже когда он в душе, даже при других интимных обстоятельствах вашего господина?» «Всегда». Ответ не меняется к расстройству княжны. «Прошу простить, мне нельзя долго оставаться на свету». Ассасинка ныряет в тень сени, а барышня уходят из технической зоны. Пока они поднимаются по лестнице обратно на свои места, три девушки погружены в глубокое молчание. Назойливые мысли крутятся в головках юных красоток, не давая покоя. «Это что же получается?» Не выдерживает Анфиса и тихо шепчет. «Она его караулит, даже когда он в кровати...» «Ну, вы сами понимаете, с кем». Люда и Лиза грустно вздыхают. Конечно, они все понимают. Сеня далеко не незрелый мальчик. Он дворянин, глава рода, да еще сотни талантов. Музыка, живопись, войст изя, грон. Все подвластно ему». Конечно, у Сени есть и любовница из числа простолюдинок. Да должно быть и не одна. Это нормально. Но вот то, что за ним все время подглядывает эта японка, очень уже неприлично. «Тебя это сильно волнует, Фис? озабоченно спрашивает Люда. «Конечно. Ведь когда Сеня женится, то эта Акура будет прилагаться к брачной ночи», – возмущается Анфиса. «Да и ко всей супружеской жизни». «И правда...» С удивлением Люда понимает столь пикантный факт. Щеки бояры не розовеют, а следом и у Лизы. Безусловно, всенины Сенины жены девушки пророчат именно себя. Так что каждая представила себя в роли жертвы наблюдения японки. Так, Лиза берет вожжи в свои руки, как самая старшая. Нечего себя накручивать. Сеня вовсе не из-за прихоти усилил свою охрану. Я это точно знаю, так как он в союзе с мамой. Это суровая необходимость. «А как вы хотели, девочки?» Строго смотрит княжна на смущенных подруг. «По-простому не получится. Ведь и Сеня далеко не простой. У него великие цели, великая миссия, великий жизненный путь. Придется вам смириться, и не только с этим. Да-да, не округляйте глаза, милые. Готовьтесь сразу, девочки. Ну или ищите кого-то не столь замечательного». В конце голос княжны Бессонова извинит металлом. «Лиз, ты чего?» Сразу всполошилась Люда. «Ты не серчай, мы же и не против. Пускай это Акура смотрит за Сеней. Надо так надо. Безопасность превыше всего, конечно. Мы просто удивились, поразились. Необычно же, согласись. Между нами девочками ведь можно порассуждать? Все хорошо, не думай плохого о нас с Фисой, пожалуйста». «Ну ладно». Сменяет Лиза гнев на милость. «Давайте уже досмотрим игру, ради которой Сеня так переутомился». «Конечно». С облегчением часто-часто кивает Люда. Ведь буря миновала. А Анфиса про себя делает неутешительный вывод. Только что Лиза вела себя как главная жена, и даже перечить ей казалось невозможным. Ну все. Грустит про себя княжна Волконская. Я точно не буду первой для Сени. Куда мне с Лизой соревноваться? Она и умна, и красивая, и сильна. Но буду стараться. Сжимает княжна кулачки. Битва еще не проиграна. Кольца никто еще не получил. Между тем матч, конечно, продолжается. В перерыве между третьим и четвертым периодами Тагир попытался взбодрить своих орлов. Сеня нанес огромный урон их самооценке, но княжич смог мощной речью восстановить часть потерянного самоуважения в Атаге. Поэтому третий период орлы играют самозабвенно с полной отдачей на максимуме своих усилий. И Стиславу с Истомой приходится несладко. «Неудивительно, что к четвертому периоду орлы заполучают целых два очка. Счет 3-2. Пока что. Впереди еще один период». «Эти горцы делают невозможное». Надсадно репит устало из Тома, опершись руками об колени. «Сеня их почти раздавило, они собрались как-то». Истислав тоже устал. Последнее сопротивление далось ему с трудом, но Альфа выпрямляется через силу. «Я не позволю орлам нас колевать, как червей». «Рычит брюнет. Чтобы Беркутов, очнувшись, смотрел на меня, как на слабака?» «Нет. Я ощипаю этих горцев, словно кур. Милая, ты со мной?» «Конечно». Выпрямляется Бета вслед за своим женихом. «Я всегда с тобой». «Она хоть и извращенка, зато верная. Довольно, — думает Истислав. Четвертый период самый жестокий. Фениксы в нападении, но оборона орлов становится непреодолимой, как крепостная стена». Мощные, неуступчивые, грязно в конце играют все. И даже Тагир уже не останавливает своих вассалов. Разгоряченные кавказцы взвелись не на шутку. На поле то там, то здесь образуются горки дерущихся тел. Дагестанцы ревут и навязывают бой, где он вообще не нужен. Выискивают слабые узлы в доспехах, ломают кости погашшим, допускают грязные приемы. А прокинутым фениксам даже приходится буквально спасаться бегством. Их бьют даже лежачих. Свисток судьи, не прекращаясь, объявляет штрафные. Но горцам плевать, на кону кубок. Каким-то чудом Истиславу удается забить еще один гол. И это еще больше взбешивает Тарковских орлов. В новой атаке Истислав, схватившись с Тагиром за мяч, получает молнию в лицо. С трудом Альфа выдерживает бегущий по телу ток. Он отвечает волной и княжич с заваливается на одно колено. Альфа пасует Бетти, а сам схватывается с серьезным противником. Оба они катятся по газону. Судья кричит прекратить, но княжить с Альфой будто не слышат. Гром ударов, треск доспехов, шипение сквозь стиснутые зубы. И только когда судья лично расталкивает сцепившихся юношей, они замечают ликование зрителей. Электронное табло высвечивает 5-2. Золотые фениксы победили. Я просыпаюсь от жарких объятий и поцелуев. Что случилось? Почему меня тискают? Что за гомон толпы? Зрители скандируют. Фениксы! Фениксы! Мы победили, Сеня. Лучезарно улыбается Дарика с Олесей на фоне шумящих трибун. Победили. Ах, вот оно что. И стоило ради этого будить? Конечно, победили. Как могло быть иначе? Откидываюсь назад и, не обращая внимания на ласки барышень, возвращаюсь досматривать прерванный сон. Легендариум пост Империуса Отец-император модернизировал души префектов по своему образу и подобию. Галактический владыка использовал таинство биоалхимии, чтобы создать совершенных людей. Претендентами были лучшие из лучших. Могучие полководцы, искуснейшие ораторы, великие планетарные правители в одном лице.